Глава двенадцатая. Первые испытания. Испытания осы начались после завтрака. В ангар Мишка и Эдик пришли вдвоём. Лёша и Саша устроились в мастерской. Остальные обосновались на посту управления. Всем обитателям Альфа-Ориона хотелось посмотреть на первый полёт нового спускаемого аппарата. Мишка помог Эдику проверить двигатели, осмотреть корабль. Вместе они поднялись в небольшую кабину. Эдик сел в кресло пилота. Мишка справа от него. Эдик проверил показания приборов, потом достал из левого подлокотника кислородную маску, длинный гофрированный шланг соединял ее с системой жизнеобеспечения корабля. «Твоя справа», — напомнил он. Мишка заглянул под крышку подлокотника. «Я должен надеть ее прямо сейчас?» «Думаю, ждать разгерметизацию не стоит», — Эдик усмехнулся. Мишка смущенно заерзал в кресле. Достал маску, а заодно и объёмные наушники. Пристроил маску к лицу, плотно закрыв ею нос и рот. Нахлобучил на голову наушники, сделал глубокий вдох. Воздух, по ощущениям, не отличался от того, которым дышали на Альфа-Ориона. «Ну как?» — громко спросил Мишка. Эдик посмотрел оценивающе. «Удобно?» — его голос теперь звучал у Мишки в наушниках. «Не затягивай слишком туго, а то потом будет болеть лицо». Полет у нас тестовый, маску снимать нельзя, до самого возвращения в ангар. И не нужно кричать. В маску встроен микрофон, так что я тебя прекрасно слышу. «Здесь чистый кислород?» — решил уточнить Мишка. Нет, сейчас мы дышим обычным воздухом. Если что-то случится, и давление в кабине начнет падать, содержание кислорода будет увеличиваться. Чистый кислород подается только тогда, когда давление опускается ниже критической отметки. Эдик постучал пальцем по одному из датчиков приборной панели. Мишка кивнул. Мол, понятно, вопросов больше не имею. «Ты готов?» «Готов. Тогда вперёд!» Эдик запросил разрешение на вылет. Командир дал добро на открытие люка. Заворчали маневровые двигатели. Титановый корпус спускаемого аппарата отделился от альфа -Ориона. Пространство внутри него наполнилось тихим гулом. Несколько минут оса летела по спирали вслед за основным кораблем. Потом Эдик отвел ее в сторону, и тут Мишка почувствовал, как его желудок начинает проситься наружу. Легкое недомогание быстро переросло в сильную, почти непреодолимую тошноту. Задрожали колени, по телу забегали неприятные, назойливые мурашки. Даже зубы свело. — Ты в порядке? — голос Эдика прозвучал, как будто издалека. Словно Мишка плыл глубоко под водой. «Мне нехорошо», — выдавил он, не разжимая зубы. «Это от невесомости. Скоро пройдет». Только сейчас Мишка сообразил. После того, как оса перестала подражать вращению альфа-ориона, он действительно потерял ощущение собственного веса. Больше не чувствовал под собой ни сиденья, ни подлокотников, ни спинки кресла. Ремень безопасности, напротив, впивался в бока с особым остервенением. О том, что уже сегодня придется оказаться в невесомости, Мишка как-то не подумал. Ни Эдик, никто другой тему не поднимал. Наверное, для них это было само собой разумеющимся. Да и сейчас лицо Эдика не выражало по этому поводу никаких эмоций. Он спокойно работал. Зато Мишка никак не мог сосредоточиться ни на чем, кроме мысли о завтраке, пару часов назад естественным образом попавшим внутрь него и теперь настойчиво пытавшимся выбраться на свободу. Но вот Эдик запустил двигатель разгонно-тормозного блока. Мишку вдавило в кресло. Спустя мгновение Эдик остановил двигатель, снова запустил, выполнил несколько маневров. Мишке начало казаться, что его посадили на американские горки и забыли в мертвой петле. А Эдик невозмутимо управлял лосой, переговаривался с Альфа-Ориона и вообще вел себя так, словно вся его жизнь прошла за штурвалом космического корабля. «Двигатель отлично работает!» Наконец отрапортовал он. «Все параметры в пределах нормы. Основная часть испытаний завершена». «Пока всё по плану?» — уточнил Юра. «Так точно», — подтвердил Эдик. «Хорошо. Тогда приступай к тестированию солнечных батарей. Саша, у тебя всё готово?» «Всё готово. Можем начинать». «Разворачиваю солнечные панели», — снова заговорил Эдик. Космонавты, оставшиеся на Альфа-Ориона, с любопытством наблюдали за небольшим летательным аппаратом, чье сходство с самой обыкновенной осой на глазах становилось все сильнее. Появились четыре панели с солнечными батареями, по две с каждой стороны, и теперь казалось, будто титановое насекомое вот-вот взмахнет своими блестящими крыльями. Но этого не произошло. Ничего не произошло. Уже через минуту Саша закричал в микрофон. — Эдик, сворачивай! «Температура растёт слишком быстро». Эдик запустил команду отмены. Оса ответила отказом. «Что-то не так. Я не могу убрать батареи». «О, нет», — застонал Саша. «Панели сейчас перегреются». Он повис над столом, заваленным чертежами. Уткнулся лицом в иллюминатор, будто это могло помочь несчастной осе спасти её хрупкие крылья. На борту Альфа-Ориона все замерли. Оса метнулась вперёд, потом в сторону. Потом и вовсе скрылось из виду. Что он делает? Саша бросился к боковому иллюминатору. Ничего не видно. В три шага он пересек мастерскую. С другой стороны, тоже пусто. Где же он? Он спрятал осу за Альфа Ориона, выдохнул Леша. Радиоприемник, будто в подтверждение его слов, захрипел голосом медика: Я встал за вами в тени второго сегмента. Что дальше? Вернуться на Альфа Ориона не могу. В таком виде Аса не войдет в ангар. В эфире стало тихо. Все ждали, что скажет Юра, и он ответил. «Оставайтесь на месте. Леша, Саша, подойдите на пост управления». Пока инженеры переходили из третьего сегмента Альфа-Ориона в первый, Эдик еще раз попробовал свернуть батареи. Ничего не вышло. «Что будем делать?» С этими словами Леша опустился в кресло рядом с командиром. Саша молча встал позади него. «Вообще-то я ждал предложения от вас». Юра смирил пришедших тяжелым взглядом. Однако ответить они не успели. Оса снова вышла на связь. «Я хочу перейти на автопилот», — заявил Эдик. «Нужно понять, в чем проблема». Юра посмотрел на Лешу. Тот негромко сказал. «После Венеры мы обновили его, но еще не тестировали». «И что?» «Вот и протестируем». Леша натянуто улыбнулся. «Боюсь, выбор у нас небольшой». «Эдик прав. Нужно выяснить, что не так». Юра вздохнул, потом повернулся к микрофону. «Ладно, пусть будет автопилот». Эдик засуетился. Бегая взглядом по приборной панели, он нажимал разные кнопки, вводил запросы в командную строку. Мишка наблюдал за ним, долго не решаясь заговорить. От волнения он даже забыл про тошноту, ещё недавно не дававшую ему покоя. Мишке безумно хотелось поучаствовать в процессе. И вот, собравшись с мыслями, он предложил. «Я могу взять управление на себя. Сейчас ведь не нужно никаких сложных маневров. Просто держать осу позади Альфа Ориона». Эдик коротко посмотрел на него. На мгновение их взгляды встретились. «Прости, друг, не сегодня, не сейчас». Эдик вернулся к работе. Мишка разочарованно фыркнул. «Конечно, как-нибудь в другой раз». «Не злись». Не отрываясь от приборной панели, ответил Эдик. «Ты же знаешь, для осы это первый вылет. Мне голову оторвут, если я не верну ее на борт». Мишка все понимал, только поделать с собой ничего не мог. «Лучше бы я сидел на Альфа-Ориона». Эдик молча покачал головой, потом проверил положение спускаемого аппарата и запустил автопилот. Теперь вместо него за ситуацией следила сама оса, регулярно заверяя резким механическим голосом. Полет проходит нормально. В чем заключались ее критерии нормальности, Мишка не знал. И потому эти сообщения раздражали его еще сильнее. Эдик отстегнул ремень безопасности и всплыл над креслом. «Жди здесь». Он слегка оттолкнулся рукой, вылетел на середину кабины, поправил шланг кислородной маски и скрылся в верхнем приборном отсеке. Там солнечные батареи хранились в свернутом виде. Больше часа Мишка не видел ничего, кроме его худых, не особенно стройных ног. Когда же Эдик спустился, выглядел он совсем расстроенным, и новости принёс неутешительные. Проверил всё, что мог. Ничего не нашёл. Видно, что-то случилось снаружи. Может, механическое повреждение? Он запросил разрешение на выход в открытый космос. «Это исключено», — строго ответил Юра. «Мы не можем оставить Асу без присмотра». «Выход будем проводить с Альфа-Ориона». «Но как?» — запротестовал Эдик. «Почему без присмотра?» — возмутился Мишка. «Снаружи перебраться с одного корабля на другой будет проблематично», — заявил Валик. «Отчего же проблематично?» — Юра ответил только на последнее замечание. Комментарии остальных он оставил без внимания. «Придется прыгать!» — Валик понизил голос. «Значит, будем прыгать». Если прыгун промахнется, мы не сможем ему помочь. Ему помогут страховочные фалы. Страховочный фал — трос, с помощью которого космонавт пристегивает себя к кораблю. Нужен, чтобы космонавт мог гарантированно вернуться на корабль, а также для управления телом в условиях невесомости. А если… Никаких «если». Мы должны вернуть Асуна Альфа-Ориона. Эдик, подведи ее к третьему сегменту. Так близко, как только получится. Вас понял. — отозвался Эдик. — Сделаю всё, что смогу. После короткой паузы Лёша встал. — Ну, мы пойдём? — обратился он к командиру. — Нужно готовиться к выходу. — Кто это мы? — снизу вверх на него смотрела Клавдия Васильевна. Она сидела в кресле у прохода, закинув ногу на ногу, и всем своим видом выражала спокойную непоколебимость. — Саша и я? — осторожно ответил Лёша. Он уже успел изучить корабельного доктора и сразу понял, ее безобидный вопрос не сулит ничего хорошего. «Это невозможно», — мягко отозвалась Клавдия Васильевна. «В смысле?» Саша уставился на нее непонимающим взглядом. «Что не так-то? С тобой все так. Выходи на здоровье, а вот Леше придется остаться». «Это еще почему?» — Леша сердито наморщил лоб. «Потому что ты не закончил реабилитацию». Какую такую реабилитацию? После аварии, разумеется. Да брось ты. Прошло 4 месяца. Я совершенно здоров и отлично себя чувствую. Я рада, что ты чувствуешь себя хорошо. Но ВКД — слишком большой стресс для организма. Я не могу этого разрешить, пока все твои анализы не пришли в норму. Что за глупости? Говорю тебе, я совершенно здоров. Я не могу допустить тебя к работе вне Альфа-Ориона невозмутимо повторила Клавдия Васильевна. «Вы с Аней должны пройти полный курс реабилитации». Она говорила мягко, сдержанно, будто с ребёнком, при этом давая понять, никаких возражений быть не может. Аня встретила её слова угрюмым молчанием. А вот Лёша продолжал возмущаться. «Что за бред? Юрка, объясни ей». «Сейчас не время для прений», — ответил командир. Ты же знаешь, в части своих профессиональных суждений Клавдия Васильевна мне не подчиняется. Раз уж получил методвод, придется остаться. Но Сашка же не пойдет один. Кто-то должен его страховать. Леш, нас на Альфа-Ориона 13 человек, и все проходили предполетную подготовку. Страховать может любой. Я готов, — тут же подскочил Дима. Только захвачу камеру. Ты собираешься снимать или страховать? — проворчал раздосадованный Лёша. — Одно другому не мешает. — Вот и отлично, — подытожил Юра. — Значит, выходить будут Саша и Дима. Лёша, Никита, помогите им со скафандрами. — Пойдём. Лёша обогнул кресло и сердито затопал вверх по лестнице.